Для обычного слуха и сознания Копенгаген со всеми своими предместями раскинулся в горизонтальной плоскости в разные стороны от центра города. Каспер уже всегда казалось, что город расположен на внутренней стороне воронки, наверху, у края, там, где свет и воздух и морской бриз шелестящий в кронах деревьев, находятся Клампенборг и Сёллерот, ну и, может быть, Хольте и Вирум. Уже у Баксверда и Гладсаксе начинается спуск, а где-то в глубине находится глоструп Над пустынями его скромных одноэтажных коттеджей разносится клаустрофобическое эхо. глоструп и Видовре — это преддверие Амагера. А там уж и вовсе начинается фановая труба. Знаменитая польская монахиня Фаустина Ковальская как-то сказала, что если усердно молиться, то можно и в аду устроиться со всеми удобствами. Раньше Каспар всегда считал, что это святая так говорила, потому что никогда не бывало в Глострупе. Теперь он прожил здесь шесть месяцев и полюбил эту жизнь. Он любил грил-бары, танцевальные школы, джиттер Юных последователей ангелов ада, похоронное бюро, колбасу для жарения в витринах мясных лавок, дисконтные магазины, необычно освещенные полисадники, экзистенциальный голод на лицах, которые попадались ему на улицах, голод на смысл жизни, ему самому это было не чуждо. И иногда это узнавание совершенно противестественным образом делало его счастливым, даже сейчас, на краю пропасти. Он вышел из автобуса на главной улице Глострупа, невероятно счастливый, но ужасно голодный. Так больше продолжаться не может. Даже Будда и Иисус постились лишь 30-40 дней, и потом говорили, что больше это уже не смешно. Он остановился у китайского ресторана на углу Сестовой и незаметно заглянул внутрь. Сегодня работала старшая дочь. Он вошел в ресторан. «Я пришел попрощаться», — сказал он. «Получил приглашение из Бельгии. Цирк Карре. Варьете Зебрюгге». Потом американское телевидение. Она склонилась над барной стойкой. «Следующей весной я приеду за тобой. Я куплю остров поблизости от рю -Кю. Построю для тебя пагоду у журчащего источника, у поросших мхом скал». Хватит стоять у фритюрницы. Мы будем смотреть, как заходит солнце, а я буду импровизировать. Он склонился к ней и запел. В рассе отражение апрельской луны. Промокла насквозь, но ей все равно. Звучит ее лютня из серебра. Одна в своем доме, она слушает ночь. Двое водителей грузовика перестали жевать. Девушка серьезно смотрела на него из-под мягких, изогнутых, истине черных ресниц. И что же, — спросила она, — ты хочешь получить взамен? Он опустил голову так, что его губы почти коснулись ее уха, белого-белого, словно меловой утес, изогнутого, словно раковина мидии с острова Гилии. Траванган. Порцию жареных овощей, — прошептал он с Рисом и тамари и мою почту. Поставив еду на стол, она скользнула прочь, словно хромовая танцовщица при дворе в Джакарте. Потом вернулась назад с ножом для бумаги и положила перед ним стопку конвертов. Частных писем не было. Он не стал открывать остальные конверты. Но некоторое время посидел, перебирая их, задерживая каждое из них на мгновение в руке, прежде чем уронить на стол он вслушивался в их свободу, подвижность, дух странствий. Среди писем оказалась открытка с приглашением на выставку современной итальянской мебели, где даже бакаль спуманте не смог бы скрыть от вас тот факт, что сидеть на этих креслах и диванах так неудобно, что без специалиста по мануальной терапии до дома вам будет не добраться. Конверт мрачного вида от коллекторских агентств с обратным адресом в районе Норд-Вест, билеты на премьеру в новую оперу на острове Де Кюэн, дисконтные проспекты от американских авиакомпаний, письмо из английского издательства по поводу справочника «Великие имена в комедии XX века». Все это он оставил без внимания. Где-то зазвонил телефон. Девушка возникла перед ним с телефонной трубкой на маленьком золотистом лакированном подносе. Они с Касфером посмотрели друг на друга. В качестве почтового адреса он всегда указывал абонентский почтовый ящик на «Гасверксвай». Оттуда ему два раза в неделю приносили письма и бандероли в этот ресторанчик. В отделе регистрации населения был указан адрес для передачи цирку «Блав» на «Грёндальс Парквай». Там он раз в две недели забирал письма из государственных учреждений. Почтовая компания обязана была сохранять конфиденциальность. Соня с Грюндельс-Парковой умерла бы на костре за него. Найти его было невозможно. Даже налоговая инспекция вынуждена была сдаться. Теперь кто-то все-таки до него добрался. Он снял трубку. — Вы не возражаете, если мы приедем через четверть часа? Это была светловолосая женщина. — Не возражаю, — ответил он. Она повесила трубку. Он сидел, слушая гудки. В справочной он узнал телефон больницы Биспебьерк. Его соединили с детским психиатрическим отделением. Туда и в центр школьной психологии направляли практически всех детей из Копенгагена и пригородов. Дежурное отделение соединило его с Ван Хессен. Она была профессором детской психиатрии, Вместе с ней он занимался некоторыми из самых сложных детей. Процесс этот для детей был целительным. Для нее же он был весьма непростым. Это Каспер. Ко мне приходили мужчина, женщина и ребенок. Девочка десяти лет, зовут Клара Мария. Они говорят, что это ты их направила ко мне. Она была слишком удивлена, чтобы задавать какие-либо вопросы. У нас не было ребенка с таким именем? Во всяком случае, пока я здесь работаю, и мы никогда не дали бы направления без предварительной договоренности. Она начала воспроизводить в памяти болезненные части прошлого. — К тебе, — продолжила она, — мы при любых обстоятельствах постарались бы не направлять, даже если бы у нас была предварительная договоренность. Где-то на заднем плане играло фортепианное трио «Ми-бемоль-мажор» Шуберта. На переднем плане жужжал компьютер. «Элизабет», — сказал он. «Ты что, пишешь объявление о знакомстве?» Она задержала дыхание. «Объявление — это слишком узкий канал», — продолжал он. «Любовь требует от человека, чтобы он открылся. Нужна большая сфера общения, чем интернет. Тебе бы подошла двигательная терапия. И что-нибудь для голоса». Я мог бы давать тебе уроки пения. Ответа не последовало. В тишине он услышал, как на скрипке играет Исаак Штерн. Нежно, очень нежно. Жестко очень жестко. Техника без всякого напряжения. И печаль на грани невыносимого. Рядом с ним кто-то стоял. Это оказалась девушка. Она положила перед ним... Листок бумаги, он был чистый. «Песня», — попросила она, — «Стихи. Запиши их». Глава четвертая. Конюшные ателье Дарфа «Блюноу» занимали четыре здания, стоящих по периметру большого двора. Административное здание с тремя маленькими офисами, двумя раздевалками и спортзалом. Восьмиугольный тренировочный манеж. Низкий манеж, за которым располагались конюшни, площадки для прогулок и тренировки на корде. Здание с цехами, швейной, мастерской и складом на чердаке. Бетонный двор покрывал тонкий слой тихой, чистой дождевой воды. Каспер остановился в воротах. Выглянуло солнце на мгновение стих. Ветер. Поверхность воды застыла зеркалом. У края зеркала стояла черная вольво. Он вышел на середину двора и остановился по щиколотку в воде. Ботинки и носки впитывали воду, как губка. Все равно, чтобы брести по фьорду у гавани Рёрвик, напротив циркового шатра, 1 мая. Дверь машины открылась, и девочка засеменила вдоль стены дома. Она была в темных очках, за ней светловолосая женщина. Подойдя к зданию, он открыл им дверь. Он вышел на манеж... На рояле горела маленькая лампа, он зажег верхний свет. В помещении находился четвертый человек-мужчина. Должно быть, его впустил Даффи. Мужчина сидел в шестом ряду, заслоняя собой запасной выход. Пожарным бы это не понравилось. К одному его уху было что-то прикреплено. Освещение не позволяло разглядеть, возможно, слуховой аппарат. Каспер раскрыл складной стул, взял женщину под руку и отвел ее к краю манежа. — Я должна быть рядом с ней, — сказала она. Он улыбнулся ей. — Ребенку, мужчине у запасного выхода. — Вы будете сидеть здесь, — сказал он спокойно, — иначе уходите. На мгновение она замерла. Потом села. Он вернулся к роялю, сел, снял ботинки и носки, отжал воду. Девочка стояла совсем близко, он открыл крышку рояля, атмосфера была несколько напряженной.